Жизнь и смерть на страницах книги. Халит мчался по пустыне, пока солнце не склонилось к самому горизонту. Потребуется еще два дня быстрой скачки, чтобы добраться до Рея. К тому времени дядя без сомнения уже будет сходить с ума от отчаяния. Не имело значения, что правитель Харасана мог делать, что пожелает. В подобных случаях генерал Арев видел в племяннике лишь мальчишку, который предпочитал отсиживаться в тени мальчишку, о котором заботился много лет. Халиду оставалось надеяться, что шахрбан поверит отговорке про очередную попытку помочь жителям города, и что Джалал помог скрыть присутствие халифа, несмотря на их разногласия. Хотя обратное вероятнее, в последние несколько недель общение с двоюродным братом можно было назвать в лучшем случае натянутым, в худшем же и вовсе враждебным халит не представлял, как сумеет объяснить свое исчезновение капитану и генералу. И не знал, как наладить отношения с Джалалом, потому что не мог обнаружить ни следа Деспины и воина. Они словно сквозь землю провалились. Халид продолжал подгонять одолженную лошадь по желто-янтарным песчаным дюнам, пока последние лучи солнца не начали гаснуть в небе. Только тогда он спешился, снял поклажу с провиантом, и, переведя дух, сразу же вытащил коричневый матерчатый сверток со зловещей книгой, затем сунул ее под мышку и зашагал прочь, держа ладонь на рукояти кинжала, так как не знал, чего можно ожидать. Странная волшебница в восточных горах предупреждала, что дремавшие в фолианте силы попытаются оказать сопротивление, поднимут шум. Однако Халет не доверял ей ни на секунду, а значит, произойти могло все что угодно поэтому он дождался, пока не останется вдали от любого поселения. Если это будет в его власти, никто больше не погибнет от проклятия. Халид достал из-за пояса инкрустированный самоцветами кинжал в ножнах, осторожно положил сверток на песчаный на нос, развязал грубую ткань и уставился на причину стольких бед. На первый взгляд книга казалась ничем не примечательной, даже уродливой. Покоробившийся от воды переплет из старой кожи. Потрепанные уголки. Заржавевшие металлические заклепки. Потускневший замочек по центру наверняка сумел бы вскрыть шпилькой даже самый неопытный вор. Странно, что такой обычный предмет мог таить в себе такое зло. Мог стать причиной неисчислимого количества смертей. Мог нанести столь значительный ущерб. Городам, целым семьям. Просто книга. Просто чернила на бумаге. Халид с горечью улыбнулся, вспомнив любимую присказку матери. Настоящую силу в слова вкладывает тот, кто их пишет. Эту мудрость однажды изрек Муса Сарагоса, когда учил жену Халифа и ее сына. Халид прищурился, внимательно разглядывая потрепанный фолиант. Написанные в нем слова больше никому не подарят могущество. Никогда. И если волшебница не обманула их тем вечером в горной крепости, то уничтожение книги положит конец и проклятию. Освободит халида от жизни прошлым. От жизни, проведенной в расплате за прежние грехи. Он снял с шеи цепочку с черным ключом и отомкнул фолиант. Страницы пришли в движение, словно их листал неощутимый ветер, выплескивая вспышку жара, которая опалила кончики пальцев халида Он выругался. За жаром последовала новая вспышка, на этот раз света, ослепительно яркого, зловещего. И больше ничего. Халид обнажил кинжал. Книга в ответ тут же принялась пульсировать, испуская волны силы и явно угрожая покончить с дерзким захватчиком. Он провел лезвием по ладони. Когда кровь попала на металл, тот начал мерцать огненно-алым. Затем Халид уронил несколько красных капель на странице книги, которая издала дикий рев. Листы обуглились и съежились, а в воздухе разлился едкий запах. Попавшие на бумагу капли почернели, и от них поднялись светло-серые струйки, свиваясь в зловещие щупальца. Вокруг взвыл вихрь ветра вперемешку с песком и дымом. Точно в ответ на угрозу волшебные символы на лезвии ярко вспыхнули. Халет высоко занес кинжал. Однако дым не спешил рассеиваться, наоборот, сгустился, будто обрел собственную жизнь и обвился вокруг запястья противника, как холодные оковы. В этот момент Халид почувствовал нечто странное, чего не чувствовал никогда раньше. Ни видение, ни воспоминание, ни сон и не кошмар. Просто ощущение, голое, беспреместное. Из тех, что возникают в самой глубине души и выворачивают ее наизнанку, выставляя на всеобщее обозрение из тех, что Халид пытался игнорировать всю жизнь, из страха показаться слабым, из страха позволить заглянуть себе в душу окружающим. В этом ощущении сплелись все те моменты, когда он чувствовал себя одиноким, бессильным что-то предпринять, моменты, когда хотел исчезнуть. А еще все темные мысли и эмоции, омрачавшие сознание, словно книга очутилась внутри Халиды и вытаскивала на поверхность все сомнения, все страхи показывало, что он недостоин счастья, недостоин ни единого светлого мгновения, недостоин быть халифом, недостоин доверия дяди или преданности Джалала или дружбы Викрама, недостоин любви Шахразады. В конце концов, что он сделал, чтобы заслужить их? Он нежеланный второй сын от нежеланной второй жены. Весь мир для одного человека и пустое место для остального мира. Пустое место. Ничто. Халид так долго был всего лишь озлобленным мальчишкой, прячущимся в тени и с завистью, наблюдающим за старшим братом оттуда, а затем оттуда же следившим за смертью матери. Мальчишкой, который провел всю жизнь в тени. А теперь ему предстояло выйти на свет и сражаться за каждый вдох, чтобы жить полной жизнью. Халид стиснул рукоять кинжала обеими ладонями, однако дым сопротивлялся. На шее шевельнулся нефритовый талисман. Рев книги зазвучал громче. Песок в вихревой воронке обжигал, сжимая тиски все плотнее и плотнее, точно пытаясь поглотить жертву, пытаясь заставить исчезнуть. Как же долго Халид мечтал только об этом. Исчезнуть и забрать с собой все плохое кошмарные воспоминания о смерти матери, о потоках ее крови на голубом агатовом полу, о шелковых шнурах на тонких девичьих шеях, исчезнуть без следа. «Нет!» — Халид еще сильнее надавил на рукоять. «Нет!» Каждое написанное письмо имело причину. Каждое принесенное извинение имело смысл. Каждое проделанное путешествие в Рей несло надежду потому что халит хотел стать лучше. И вот теперь он получил шанс доказать, что может этого добиться, наконец-то. Шанс жить и любить не в тени, а на свету. Несмотря на то, что с рук капала кровь, Халид вонзил кинжал в злую книгу. Та издала последний, выворачивавший наизнанку вопль, и песчаный вихрь сомкнул тиски, впиваясь в кожу, наваливаясь. Халид ничего не видел не мог дышать. Из последних сил древнее зло пыталось лишить его возможности достичь цели. Хватая ртом воздух, он оторвал полоску грубой ткани, подложил ее под гору щепок и принялся высекать искры кремням. Однако занимавшиеся язычки пламени тут же гасили порывы ветра. Потребовалось пять попыток, чтобы огонь разгорелся. Пять попыток, чтобы одолеть бушующий вихрь. Пять попыток чтобы оградить небольшой костерок и бросить в него фолиант он вспыхнул синим и несколько часов полыхал испуская зловоние только тогда буря улеглась халлит без сил рухнул следом и уставился в небо все тело ныло каждая рана доставляла нестерпимые страдания шрамы вновь открылись во время битвы и теперь кровь сочилась из них капая в песок Веки постепенно начали смыкаться. Халид терял сознание, терял кровь. Он умрёт здесь, в пустыне. Но это не важно, если проклятие умрёт вместе с ним. Если люди Харасана наконец-то будут в безопасности. Если Шахразада будет в безопасности. Лишь это имело значение. Лёгкий ветерок растрепал волосы халида, принося с собой умиротворение, которое раньше он ощущал только рядом с Шахрозадой. И сейчас попытался сохранить это чувство, как воду в горсти. Если любимая девушка в безопасности, можно быть спокойным. Халид закрыл глаза и заснул. Нефритовый талисман лежал рядом, разбитый на осколки.